Глава пятая. Миновали первые 100 лет. Долгие годы принесшие смерть многим людям и их творениям. Но совсем неощутимые для больших сооружений, построенных расчётливо и основательно. И мост с воротами и прилегающим к нему караван-сараем незыблемо стояли, неся свою службу, как и в первый день. пронеслось бы над ними и второе столетие со сменами времен года и людских поколений, так и не оставив на них следа. Однако то, чего не могло сделать время, сделала изменчивое и непредвиденное стечение обстоятельств, сложившихся вдалеке от Вышеграда. В те годы в конце XVII века в Бусне пели песни, говорили и шептались о Венгрии, которую после столетия оккупации начали оставлять турецкие войска. Примечание. Османское вторжение в Венгрию началось в 20-е годы XVI века и продолжалось до конца XVII века, когда страна вошла в состав империи Габсбургов. Конец примечания. Многие боснийские помещики, отстаивая в жестоких схватках свои венгерские владения, легли костями на чужбине. И над полагать им выпал более счастливый жребий, потому что тех, кто углу как сокол вернулся в Боснию на старые места, после богатой и превольной жизни на обширных угодьях Венгрии, ждала тощающая земля, стеснённое и скудное существование. Смутные и слабые отголоски всего этого доходили и сюда, но никто никогда не думал, что эта песенная страна Моджария могла иметь какую-то связь с действительно повседневной жизнью города. Однако случилось именно так. После того, как турки ушли из Венгрии, за границами царства оказались, помимо всего прочего, и земли Вакуфа, доходы из которого шли на содержание караван-сарая в Вышеграде. И обитатели города и путники, за 100 лет привыкшие к услугам каменного хана, никогда не задумывались о том, на какие средства он содержится и откуда они берутся. Люди пользовались караван-сараем, как пользуются благословенным плодоносным деревом у дороги. Одновременно общим и ничьим Заучено поминали упокоение взиревой души, не думаю о том, что он уже 100 лет как мёртв, и не задаваюсь вопросом о том, кто же теперь печётся и заботится о царских землях и доходных имениях. Трудно было предположить, что в мире всё так сильно зависит от одного от другого и так тесно связано даже на расстоянии. Поэтому неудивительно, что первое время в городе не замечали оскудения источников дохода. Прислуга работала, и караван-сарай по-прежнему принимал путешественников. Думали, что деньги запаздывают, как это и раньше бывало. Между тем проходили месяцы, а потом и годы, а деньги всё не поступали. Слуги бросали службу. Тогдашний управляющий визирь во наследстве Дауд Хаджа Мутивелич, что значит правитель, так народ звал его, и это стало фамилией всего их рода. А во всяк конце писал, но ответа не получал. Постояльцы сами обслуживали себя и свой скот, и убирали караван-сарай, насколько считали необходимым, но за собой оставляли навоз и мусор, предоставляя другим чистить помещения и наводить порядок, как это делали они. Застав здесь тоже всё неубранным и загашенным. И при этом каждый оставлял после себя хоть немного больше грязи, чем заставал. Даут хаджа делал всё, чтобы спасти караван-сарай от запустения и разрухи. Сначала он тратил своё, потом стал одалживать у родственников и так из года в год поддерживал и подновлял ценное здание. Тем, кто упрекал его в том, что он губит себя, пытаясь сохранить то, что сохранить невозможно. Он отвечал, что тратит свои деньги наилучшим образом и выдаёт их в займы самому Господу Богу, не говоря уже о том, что он как управлятель последним попечает детища великого визиря, от которого, похоже, уже все отступились. Никакие уговоры не могли тронуть этого мудрого, набожного, упорного и мужственного человека, память о котором долгие годы хранил город. От его безнадёжных усилий, самоотвержённый труженик, он уже давно примирился с осознанием того, что человеку предназначено весь свой век провести в борьбе с порчами, смертью и исчезновением. Ведь что человек должен выстоять в этой борьбе? И тогда, когда она совершенно безнадёжна, И сидя перед караван сараем, разрушавшимся на его глазах, он отвечал тем, кто отговаривал его, и жалел. Не надо меня жалеть. Мы все умираем единожды в жизни, а великие люди дважды: один раз покидая этот мир, а второй раз с гибелью их творений. Когда не стало денег на работников, да у хаджа уже глубокий старик, своими руками выдергал бурьян у караван сарая и делал мелкие починки. За этим его и застигла смерть. Когда он однажды днем влез на крышу поправить съехавшую черепицу, конечно, а местному хадже не по плечу было спасти то, что было основано великим визирем, а ходом исторических событий обречено на гибель. Со смертью Дауд хаджи каменный хан начал быстро разрушаться. На каждом шагу являлись первые признаки запустения, сточные канавы засорились и источали зловоние. Прохудившаяся крыша протекла, в оконной двери немилосердно дуло. Стоило погрязли в навозе и заросли бурьяном. А снаружи прекрасное каменное строение выглядело всё таким же в своей совершенной, казалось, нерушимой красоте. Большие сводчатые окна нижнего этажа, с тонкими, как дорогие кружева, решётками, высаченными из цельного куска известняка, с прежним спокойствием смотрели на мир. Однако верхние обыкновенные окна уже несли на себе печать обветшания. Мало по мало путники перестали останавливаться здесь на ночлег, или в крайнем случае ночевали в самом городе на постоялом дворе у стамуича за деньги. Все реже принимал гостей караван сарай, хотя тут вместо платы требовалось только пожелать спокой и визиревой душе. В конце концов, когда стало ясно, что деньги не придут и нет никого, кто взял бы на себя заботу о детях визиря, Люди, в том числе новые управляющие, окончательно покинули каменный хан, предоставив ему безмолвному и опустевшему разрушаться и разваливаться, подобно всем покинутым и безнадзорным постройкам. Вокруг него разрослись лапухи, дуришник и крапива. На крыше гнездились и собирались крикливыми черными стаями галки и вороны. Так раньше времени и неожидно такие вещи всегда приходят, словно бы и неожидно. Брошенный на произвол судьбы, каменный хан начал превращаться в руины. Однако, если караван-сарай с течением особых обстоятельств должен был изменить своему предназначению и преждевременно превратиться в руины, то мост, не нуждавшийся в попечении уходя, оставался все таким же неизменным и гордым, как и в первый день своего существования, связывал два берега реки и переносил с одного на другой живой и мертвый груз. В стенах его гнездились птицы, в неприметных трещинах, разъеденных временем, росли жидкие метёлки травы. Пористый желтоватый камень, из которого был сложен мост, под переменным воздействием жары и влаги уплотнился и отвердел. Из хлестаный ветрами, непрестанно дующими из конца в конец речной долины, исполоссованный дождями, прожаренный палящим солнцем, камень с годами приобрёл тусклую пергаментную белизну. и светился в темноте словно подсвеченный изнутри. Частые и грузные наводнения, державшие город в вечном страхе и трепете, не причиняли мосту вреда. Наводнения повторялись каждый год, весну и осенью, но не всегда они были одинаково опасны и гибельны для города и моста. Дважды или, по крайней мере, раз в его году вздувались замутившиеся воды Дрины и с диким рёвом проносились под сводами моста. И увлекали за собой повальные ограды, с полей вырванные пни, тёмные груды листьев и ветвей из прибрежных лесов. От них неизменно страдали дворы, сады и амбары ближайших домов. Этим всё и ограничивалось. Но с разрывом в 20-30 лет случались большие наводнения. Их помнили так же, как помнят бунты или войны, и долго от них отчитывали время, возраст построек и длительность человеческой жизни. За 5-6 лет до большого наводнения, во время большого наводнения эти наводнения мало что оставляли после себя из движимого имущества в большей части города, разместившегося на песчаной косе между Дриной и Рзавом. Они отбрасывали город на несколько лет назад. Очевидцы его остаток своей жизни проводили в возмещении убытков и утрат, нанесённых большим паводком. Люди до конца своих дней в разговорах снова и снова возвращались к переживанием той осенней ночи, когда при свете тусклых фонарей под леденящим дождем и обжигающим ветром они вытаскивали товары каждый из своей лавки и сносили их наверх на майдан, в чужие дома и лабазы. А на следующий день мглистым утром смотрели вниз с горы на город, который любили, как любит собственную кровь, неосознанной горячей любовью. И видели, как улицами кружась и пенясь несется мутная вода, подступая под самые крыши, и по этим крышам, с которых вода с треском отдирала доску за доской, догадывались, чей дом еще стоит. На славах Рождественских праздниках или в Рамазанские ночи седые, отяжелевшие, обремененные забытами старики оживлялись и становились разговорчивыми, едва Рич заходил о самом главном и тяжком событии их жизни. наводнение. По прошествии 15, а то и 20 лет, в течение которых люди копили и обзаводились новым хозяйством, паводок представал перед ними страшным и величественным. Дорогим и близким он нерушимыми узами связывал ещё живых, но уже и сильно опоредевших свидетелей, ибо ничто так не объединяет людей, как совместное и благополучное пережитое несчастье. Также и они чувствовали себя прочно связанными памятью о минувшей беде. И поэтому так любили вспоминать о самом страшном ударе, постигшем их в жизни, и находили в этом удовольствие, недоступное молодым. Воспоминания эти неисчерпаемы, и люди возвращаются к ним, не зная устале. Они дополняют друг друга и подсказывают, стоит им посмотреть друг другу в поблекшие, склеротические глаза, и они видят в них то, чего молодые не могут себе даже и вообразить. они изгораются от собственных слов, глушат нынешние мелкие заботы воспоминаниями о тех, гораздо более серьёзных, давно и успешные и изжитых. Сидя в тёплых комнатах своих домов, через которые когда-то прокатилось наводнение, старики с особым наслаждением в сотый раз пересказывают отдельные трогательные или трагические эпизоды. И чем страшнее и мучительнее рассказ, тем больше удовольствия он доставляет. В радужном тумане лёгкой раки или табачного дыма истории эти часто выглядят преображёнными временем и вымыслом, преувеличенными и приукрашенными, но никто из стариков этого не замечает, и каждый готов побожиться, что всё было именно так, ибо все они бессознательно участвуют в этом непроизвольном украшательстве. Во все времена можно было найти несколько стариков, помнивших последнее большое наводнение, о котором они могли между собой бесконечно говорить, твердя молодым, что нет больше таких бед, но нет и прежней красоты и благодати. Одно из самых больших когда-либо бывших наводнений случилось в последний год XVIII века, и оно особенно долго вспоминалось и переживалось. Выпало оно на долю того поколения, в котором, как потом рассказывали старики, не осталось почти никого, чтобы помнил предыдущие большие наводнения. Однако в те дождливые осенние дни все были на чеку, хорошо зная, что вода коварная и зла. Освободили склады ближе других стоявшие к реке, ночью с фонарем ходили по берегу, прислушиваясь к шуму реки. Старые люди утверждали, что по гулу воды можно угадать, будет ли разлив одним из тех обычных, что случались ежегодно, нанося городу незначительный ущерб, или тем, кто, к счастью, редким большим разливом, что затоплял и мосты, город и сносил все недостаточно прочно и основательно построенное. Следующий день показал, что вода в Дрине не прибывает, и к вечеру город погрузился в глубокий сон, так как люди были утомлены волнениями предыдущей бессонной ночи. Вот так обманула их вода. Ночью стремительной не бывало, поднялся ржав и красной от глины перегородила запер Дрину в устье. Воды обоих рек сомкнулись над городом. У сулеге Османагича, одного из самых крупных турских богатеев, был тогда чистокровный арабский жеребец, неслыханной цены и красоты. И два запружная дрина устремилась в город, арабский жеребец пронзительно заржал, и не умолкал до тех пор, пока не разбудил хозяина и слуг, и его не вывели из конюшни, стоявшей на самом берегу реки. Так была разбушена большая часть города под холодным дождём и бешеным ветром непоглядной октябрьской ночи. Люди начали спасать то, что еще можно было спасти. Полуодетые по колено в воде они выносили на плечах разбуженных и плачущих детей. Испуганно блеял скот. То и дело раздавался глухой треск налетавших на быки каменного моста бревен и коряг, принесенных дрины из затопленных лесов. На майдане, куда вода никогда и ни в каком случае не могла добраться, все окна священы. И бледные пятна фонарей приплясывая мельтешат в темноте. Все дома открыты и принимают пострадавших, промокших, подавленных людей с детьми или самым необходимым с карбом в руках. В холивах тоже разложены костры, возле них сушат соли для кого не нашлось места в домах. Первые граждане города пристроив своих домочадцев турок в турецкие, сербов и евреев христианские дома. Собрались в большом помещении нижнего этажа дома Хаджи Ресто. Здесь муктары всех городских кварталов, они устали и промокли, пока перебудили и разместили под кров у жителей подопечных им кварталов. Турки, христиане, евреи сидят бок о бок. Грозная сила стихии, тяжесть общей беды сблизила этих людей. И хотя бы на один этот вечер перекинула мост через пропасть, отделявшую разные веры одну от другой и в особенности Раю от мусульман. Здесь Уляга Сманагич, газда Петр Богданович, морда папа, пап Михайла, могучий, немногословный, но острый на язык приходский священник, грузный и серьезный мулл из Смет, Вышеградский хаджа Илья Слеви по прозвищу хаджи Лячо, еврейский раввин, известный и далеко за пределами города своей справедливостью и приматой. Еще человек десять торговцев всех трех религий. Промокшие, бледные, со сведёнными скулами, но с виду они возмутимы. Они сидят, курят и говорят о том, какие меры для спасения мучества приняты и какие ещё надо предпринять. К ним поминутно входят люди помоложе, с которых вода стекает ручьями и сообщают, что всё живое выведено на майдан или за город и размещено по турецким и христианским домам, и что вода продолжает прибывать, захватывая квартал за кварталом. Ночь текла. Стекло медленно, неискончаемо, казалась она росла и вздымалась, подобно воде в долине. И городские тузы и торговцы взялись за ракию и кофе, пытаясь хоть как-то согреться. И все перенеслись в какой-то другой мир, обоссодленный, теплый, реальный и все же нереальный, не такой, как был вчера, и не такой, как будет завтра. Зыбкий островок в океане времени. Разговор оживлялся и креп, и словно по обезмолвенному уговору то и дело. Менял направления. Избегали касаться даже старых наводнений, известных только по слушки. Говорили о вещах никак не связанных с водой и разразившейся катастрофой. Отчаявшиеся, они предпринимали отчаянные попытки казаться беззаботными и равнодушными, почти что ливкомыслями, по некоемому невысказанному и суверному уговору и по неписаным, но священным старинным купеческим правилам приличия. и гордой сдержанности. Каждый присутствующий считал себя обязанным собраться с духом. И в этот час перед лицом несчастья, которое невозможно отвратить, подавить свои страхи и опасения и говорить чуть ливым тоном о посторонних предметах. Но едва за разговором они стали обретать успокоение и в мгновениях забытья черпать силы, столь необходимые им для завтрашнего дня. Как пришли какие-то люди и привели с собой Косто Баранца, совсем еще молодой торговец был мокр до нитки, распоясан на поколено в грязи. Оглушенный многолюдьем и светом, он как сосна, оглядывал себя и стирал всеи петернёй воду с лица. Ему дали сесть и предложили раки, но ему никак не удавалось поднести стакан к губам. Он дрожал всем телом. прошел шпаток, что он пытался кинуться в мутный поток, что мчался сейчас по песчанному берегу реки как раз над крышами его амбаров и складов. Человек молодой и неиздешний, костя оборанец, с двадцать лет тому назад был отдан сюда в услужение, позднее женился, вошел в зажиточный дом и скоро повел дела самостоятельно. Христианский сын, он за короткий срок несколькими бесцеремонными наглыми спекуляциями неслыханно обогатился, сразу обойдя многих других торговцев, но не привык терпеть убытки и переносить неудачи. И вот эту осень он сделал огромные запасы сливы и ореха, намного превзойдя свои реальные возможности, и рассчитывая зимой диктовать цены на чернослив и орехи, и таким образом покрыть долги и заработать так же, как в прошлом году. Теперь он был, в конце, разорен, и снова должно было пройти какое-то время, чтобы рассеялось впечатление, произведённое на всех видом этого погибшего человека. Ведь всем им, в большей или меньшей степени, нанесло орон нынешнее наводнение. Просто сила врождённого чувства собственного достоинства они лучше владели собой, чем этот выскочка. В старейшину города снова перевели разговор на безобидные отвлечённые темы. Печкли длиннейшие сказания о прошлых временах, никак не связанные с тем несчастьем, которое загнало их сюда и сдавливало кольцом. Перед обжигающую ракию и возникали в рассказах как живые, неповторимые образы далёких дней, воспоминания о местных чудаках и всяких смешных и необыкновенных причудствиях. Упп Михаила их оживляча предводительствовали И если речь нечаянно касалась прежних наводнений, то разве что в связи с чем-нибудь легким и забавным, или по крайней мере казавшимся таковым по истечении многих лет, и будто бы в насмешку и на перекорд теперьешнему. Вспоминали отца Евгена приходского священника, который здесь когда-то служил и пользовался у своих прихожан репутацией человека доброго, но не легкой руки, от чего молитвы его плохо доходили до Бога. Средняя засуха и нередко гибельная для всего урожая от Суевана регулярно не везло, так как после того, как он с крестным ходом обходил поля, творя молитву, а не спасла ни дождя, обычно наступала еще более страшная суша жара. И когда однажды осенью после засушливого лета вода в дрине стала прибывать, угрожая наводнением, и отец Суеван вышел на берег, собрал людей и обратился к Богу с мольбой остановить дождь и обуздать воду. Некто Юкич, местный пьяница и лодырь, уверенный, что Бог обыкновенно посылает как раз обратное тому, что просит поп, громко крикнул: "Не эту батюшка, читай, не эту, а летнюю давай, дождливую, тогда Бог даст вода-то и ульмётся". Полнатилый и тучный исметефенди вспомнил своих предшественников и их борьбу с разливными. Однажды во время давнего паводка вышли два вышеградских хомулы читать молитву против постившей их напасти. У одного молы дом был в нижней части города, и вода грозила его затопить. У второго же на возвысении недоступном разливу. Первым стал читать молитву молл из верхнего города. Вода ни по чем не отступала. Тут один оседлый цыган, дом которого стал уже погружаться в воду, как закричит: "Да дайте шлюде сюда второго моллу, чей дом под водой, как и наше. Не видите что ли, этот сверху молит Господа в пол силы? Хожилячие румяные, смеющиеся, сбойными завитками белых волос, выбивавшихся из-под чересчур плоской фески, развеселившись, кричал священнику емуле. Не очень-то поминайте разливные молитвы. Не тощу и наши про них вспомни, да и выставят всех троих под ливень читать молитвы и загаваривать воду. Так сменяют друг друга те кли истории, сами по себе неважные и мало что уговорящие постороннему человеку. Это только для них, одних, людей одного поколения, наполненные особым смыслом и значением, задушные, не затейливые, но близкие и понятные им воспоминания об однообразной, прекрасной и тяжкой жизни города, их собственной жизни, изменённые временем, полустёртые, неразторжимо связанные с каждым из сидящих здесь и вместе с тем далёкие от трагедии нынешней ночи, которая свела их в этот фантастический круг. Так, именитые граждане города, закалённые с детских лет, привыкшие терпеть самые разные невзгоды, коротали ночь большого наводнения и, находя в себе силы шутить и смеяться перед лицом надвигающейся катастрофы, пытались обмануть судьбу, коль скоро её было невозможно отвратить. Однако под маской напускной весёлости души их точила тревога. За шуткой скрывались тяжкие мысли, А слух по неволе ловил завывание ветра и рёв наперавшей воды из долины, где каждый из них бросил всё, что имел. А утром следующего дня, после бессонной ночи, стоя на майдане, они смотрели на свои дома, затопленные водой. Одни до середины, другие по самую крышу. Тогда же в первый последний раз они видели свой город без моста. Вода поднялась на целых 10 м, заполнила широкие высокие арки и Перелилась через мост, скрывшийся под ней. Лишь площадки ворот выступали над мутной водой и окатывались волнами, как порог речного переката. А два дня спустя вода стремительно спала, небо очистилось и засияло солнце теплое и щедрое, какое порой выдается в октябре в этом благодатном краю. В близкий сверкающий уй дня город выглядел страшным и жалким. Туганский, Бедняцкий, Лачуги на песчаном откосе скособочились под натиском воды, многие остались без крыш. Известковую глину смыло, так что обнажились чёрные каркасы из ивовых прутьев, напоминавшие скелеты. По среди дворов с разрушенными заборами зияли пустыми глазницами окон городские дома. На каждом красная полоса речного ила, указывающая, куда доходила вода. Многие хлева унесло, полесные амбары перевёрнуты. В низких лавках ил стоял по колено, затопив всё невынесенное вовремя. В проулках застряли целые деревья, принесённые водой и вздувшиеся туши затонувшего скота. А вот во что превратился их город. Куда им теперь предстояло идти и где они должны были продолжать жить? А над размытыми берегами, над шумными валами воды, по-прежнему мутный и бурный, сверкал на солнце мост, целые нивы вредимы. Вода достигала середины опорных баков, отчего казалось, будто под мостом протекала какая-то другая река, более глубокая и полноводная. Осивший вдоль ограды ил, который засыхал и трескался на солнце, заль же ветки водорослей, образовавшиеся в воротах, совершенно не меняли внешний вид моста. Он один без всякого ущерба для себя перенёс наводнение и вынырнул из него невредимый. Все в городе Рянов взялись работать и зарабатывать, восстанавливая разрушенное, и не имели времени задумываться о смысле и значении победного существования моста. Но всё же посреди хлопот людей не покидало ощущение, что в многострадальном городе, где вода буквально ничего не пощадила, что в этой их юдоли есть твердыня, которой не страшны никакие стихии. Ибо в совершенстве её пропорций, в скрытой мудрости её мощных конструкций В заключена сила, способная твёрдая и нерушима вынести любые испытания. В Зима пришла в тот год небывала жестокая. Всё, что было уже припасено во дворах и сплетено в амбарах, дрова, зерно, сено, унесло наводнение. Надо было поправлять дома, стоилы и ограды и брать в долг новый товар вместо тех, что уничтожены в лабазах и лавках. Куст баронец, больше всех пострадавший из-за своих рискованных спекуляций со сливами, не пережил эту зиму, умер от горя и позора. Осталось после него куча малых детей, беззащитных сирот, да мелкие, но рассеянные по всем окрестным селениям должники. А память о нём сохранилась как о человеке, замахнувшемся на то, что ему не по силам. Но уже следующим летом, в воспоминании о большом наводнении стали переселяться на хранение к более пожилым. где им долго ещё предстояло жить. А молодёжь пела, болтала, сидя на белых и гладких каменных скамьях ворот, над водой, протекавшей глубоко внизу, и своим роком вторявшей их песне. Забвение всё исцеляет, а песня лучший способ забвения, ибо она напоминает лишь о том, что дорого. Так в воротах между небом, рекой и горами поколение за поколением училось не очень горевать о том, что уносит мутная вода. Здесь они впитывали в себя неосознанную философию города, жизнь необъяснимое чудо, ибо уходя от цвета, она все же остается нерушима и стойка, как надренье мост.